С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательное и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб. Здание по величине своей немногим только меньше, чем Московский большой оперный театр. Клуб помещался в лучшей части города, между шоколадным особняком РКИ и белорозовым ампирным зданием уголовного розыска. Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Песчеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Песчеслава, Совершенно не посещалось гражданами. Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке, комендант и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни. «Что же случилось?» Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и в профлото? Почему не было увлекательнейших вечеров, вопросов и ответов? Почему всего этого не было? Хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам. При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду. В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров Дорического, Ионического и Коринфского. Колонады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдья комендант в Толстовочке. пищеславцы боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне. В клубе не было даже уборной. Комендант, клиня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перестили быстро загрязнились и запах, схожий с запахом сыра Бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь. Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны, пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью, неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.